Средний Дэйв вскинул руку, призывая к тишине, и оглядел свою банду. «Вас тут все достало, верно? Но мы бывали и в худших местах!» «Только не в таких!» – возразил Сетка. «Лично я никогда не бывал там, где больно смотреть на небо, и мне страшно!» «Сетка трусит, а Сетка трусит!» – поддразнил его кошачий глаз. «Все посмотрели на него!» Кошачий глаз смущённо закашлялся. И извините, не знаю, с чего это я. Всё будет в порядке, если мы будем держаться вместе. Ини Бени, Раба, пробормотал кошачий глаз. Что? О чём ты? Прости, как-то вырвалось. Я только хочу сказать, продолжал средний Дэйв, если мы... Средний Дэйв? «А персик корчит мне рожи!» «Я ничего не корчу!» «На вруне штаны горят!» И в этот самый миг произошли сразу два события. Средний Дейв потерял терпение, а персик вскрикнул. От его штанов поднималась тонкая струйка дыма. Персик запрыгал, отчаянно хлопая себя по заднице. «Кто это сделал?» Спросил средний Дэйв. «Я спрашиваю, кто это сделал?» «Эй, я никого не видел», – пожал плечами сетка. «Ну, то есть рядом с ним никого не было. Кошачий глаз сказал что-то про горящие штаны, и в следующий момент...» «А он сосёт свой палец», – закричал кошачий глаз. «Трус, трус хочет к мамочке. Знаешь, что бывает с детьми, которые сосут пальцы? Приходит страшное чудовище с большими ножницами». «Хватит болтать чепуху!» – закричал средний Дэйв. Проклятье! Я как будто имею дело с толпой!» Откуда-то сверху донесся пронзительный крик. Он длился долго и становился все громче, пока не сменился частыми ударами, как будто кто-то бросал о каменный пол кокосовый орех. Средний Дэйв подоспел к двери как раз в тот момент, когда мимо кубарем пролетело тело господина Брауна. Оно катилось быстро и не совсем изящно. Через несколько секунд за телом последовал саквояж. Ударившись об очередную ступеньку, он открылся. И отмычки, и другие инструменты взлома, каждый по отдельности и все вместе, поспешили за своим покойным владельцем. Их владелец катился довольно быстро и, вероятно, мог докатиться до самого низа лестницы. Средний Дэйв поднял голову. Двумя площадками выше, на противоположной стороне огромного пролета стоял и смотрел на него Банжо. Банжо не мог отличить хорошее от плохого, это всегда делал за него брат. Э, наверное, бедняга поскользнулся, пробормотал средний Дэйв. Да, конечно, поскользнулся, сказал Персик. Он тоже поглядел вверх. Странное зрелище, раньше он этого не замечал. Прежде белая башня как будто светилась изнутри, но сейчас появились тени, периодически пробегавшие по камню, внутри камня. «Что это было?» – вдруг спросил Персик. «Необычный звук!» «Какой звук?» «Похожий на скрежет ножей!» – пояснил Персик. «Совсем близко!» «Кроме нас здесь никого нет!» – выкрикнул средний Дэйв. «Чего ты боишься?» «Внезапного нападения маргариток!» «Пошли, поможем ему!»